«Глава двадцать На причале». На первом этаже их ждал Фест. С прищуром посмотрел на доктора, отчего тот потерял дар речи и не с первого раза сумел поприветствовать босса. Голос срывался на фальцет. «Вечеринка называется без галстуков, милый Меллор. я говорил». Фест покачал головой. Доктор сразу все понял и сдернул себя бабочку. «Сам королевский шпион был одет просто, но дорого». Белая рубашка, расстегнутая на три пуговицы, короткие бриджи. Качество ткани говорило само за себя. На ногах что-то вроде теннисок, тоже белого цвета. Длинные ноги, мускулистые икры. «Доктор, идите заводить машину. Ваша спутница спустится следом за вами». Фес дождался, когда доктор закроет за собой дверь. «А вы, дорогая Анна, случайно не забыли, что кроме платья на вас ничего не должно быть». Аня закрыла глаза, чтобы строгий королевский шпион не прочел по ним ее секрет. Она все-таки надела один из тех крошечных лифчиков, что нашла в своем гардеробе. Можешь не отвечать. Фест провел ладонью по ее спине. Я и так все вижу. Значит, должны понимать, как юной девушке неловко будет танцевать без лифчика. Сегодня ты не одна такая. Он зашел ей за спину и дернул замок молнии. Снимай! Платье было без рукавов, поэтому Аня справилась без того, чтобы полностью обнажиться. «А ваша черная заплатка на лбу?» Аня пыталась скрыть неловкость. Ей не пришлось звать горничную, как это было в комнате, когда она надевала платье. Фест сам застегнул молнию. Ее будете прятать?» «Перед самым выездом. Срок магической повязки совсем небольшой». Когда спускались по лестнице, ведущей из дома во двор, Фест подал Ане руку. Стоящий у одной из машин Мейлор широко улыбнулся. «Вы хорошо смотритесь вместе, как лед и пламя». Произнеся эту тираду, доктор открыл для Анны дверцу незнакомого парабеля. «Жаль, что вам двоим не суждено потанцевать вместе. Вы были бы королями вечеринки. Как-нибудь наверстаем». Успокоил Фест и, достав из кармана портмоне, протянул доктору. Мейлор раскрыл его и трясущимися пальцами вытащил нечто невидимое. «Если уроню, ни за что не найду», — прошептал он, прикладывая это нечто к колбу Феста. Тот наклонился, так как был выше ростом. Черная клякса исчезла под разглаживающими движениями пальцев доктора. Все, только не пропустите свое время», — предупредил он, возвращая портмоне хозяину. «Я дам знак», — ответил Фест и направился к своему автомобилю. Он выехал со двора первым. Аня волновалась. Окна парабеля были открыты, и ветер трепал ее волосы. Но Анюта не попросила закрыть стекла. Ей нравился этот признак свободы. Пусть призрачный. Перед тем, как выйти из машины, она заглянула в зеркальце. Его, красную помаду и набитую мелочами маленькую сумочку Анюта специально прихватила с собой. Еще никогда она не была так ярко накрашена. А в современной моде ей подсказала та милая горничная, которая к вечеру сменила пожилую. Принесла из кинозала несколько журналов с местными знаменитостями и помогла навести красоту. Доктор поставил свою машину возле мобиля «Феста». Анна поискала королевского шпиона глазами и нашла в компании модно одетых молодых людей. Две женщины показались ей знакомыми. Чуть погодя, она вспомнила, что видела их в «Сахарной звезде», когда гуляла с тетушкой Альбой по Пекарской улице, и очень порадовалась, что не похожа на себя прежнюю. Ее легко могли признать в той самой девице в сандалиях и с челмой на голове. Лишь раз ее взгляд пересекся со взглядом королевского шпиона, он мазнул по ней без каких-либо эмоций. А вот Аня обратила внимание на высокую светловолосую девушку, которая не спускала глаз Феста. Высокая, красивая, фигуристая. Она заметно выделялась среди всех. Аня, взяв доктора под руку, который поспешно снял нелепый смокинг и бросил на заднее сиденье, потянула его в сторону друзей Феста. Возле них находился горящий огнями и стеклами фужера в бар. Пока Мейлору наливали два бокала игристого вина, Анюта делала вид, что разглядывает красавицу яхту, покачивающуюся у причала, а сама прислушивалась к чужим разговорам. «Говорят, мужчины что-то доносят юбки вместо штанов». Красивая блондинка кокетливо повела плечами. ее поза лучилась соблазном, а глаза обещали любовь. Анна скрипнула зубами. «Это наша национальная одежда». С улыбкой пояснил Фест, и в этот момент Анне захотелось крикнуть, чтобы королевский шпион был умнее и не попался на удочку соблазнительницы. Анна чувствовала, что именно эта блондинка из тех девиц, что прыгают из постели в постель. А под ней у вас есть белье? Подала нежный голосок еще одна блондинка, на этот раз пышечка, тоже из мастерицы грать глазками. Аня затошнила, вернулся доктор и отвлек ее. Она так и не узнала, носит горцы под юбкой трусы или нет. «Что с вами, милая Анна?» Доктор был вполне счастлив. Он давно не проводил время среди гуляющей толпы. Звучала музыка, плескалось море, а вино оказалось выше всяких похвал. Да и работа ему предстояла несложная. Пару раз за вечер сменить на лице босса пластырь. «Вы знаете, как на самом деле выглядит фест?» Неожиданный вопрос Анны сильно смутил доктора он уже помнил что с ней нужно быть осторожным э я же понимаю что фест находится на задании поэтому надел на себя маску добряка и что то да настаивала она и вся эта миловидность только для того чтобы расположить к себе женщин видишь ли моя дорогая ну да сейчас вы скажете что не имеете права разглашать его секреты а провожала взглядом компанию, направившуюся к яхте да не имею «Я на службе. Кадровый офицер, военный врач и совсем недобряк, как вам могло показаться». «Что бы вы ни говорили, но я уверена, что при взятии Хорста, когда вы больше суток провели в шатре у постели раненого, а я уверена, что Фест был ранен, иначе к чему такие жертвы с мочевым пузырем? Он выглядел совсем иначе». «Не совсем иначе», — выдохнул доктор. «Мой лорд от рождения рыжеволосый. Больше я ничего не могу сказать». Он вытащил из пальцев Анны пустой бокал и направился в бар. Аня не спускала глаз с огромной лодки, в недрах которой пропал Фест. «Боже, да я ревную!» — пронеслось у нее в голове. Нет, она не была равнодушна к загадочному мужчине, ее чувства были запутанными. Но и сам Фест был непростой. Словно в нем жило два человека — умный, рассудительный мужчина и избалованный вседозволенностью мальчишка. Слишком много тайн, недомолвок и самомнения. «Как любить человека, если даже не знаешь, как он выглядит?» Доктор Во все отдавался приятному вечеру. Хоть они и не отходили далеко от яхты, Меллор умудрился потанцевать не только с Анной, но и с другими раскрепощенными девицами-безлифчиков, высоко оценивших его обходительность. Для них он был мягким котиком, которого хотелось потискать. Аня же отказывала приглашающим ее. Она помнила, что находится на задании, и ее помощь может потребоваться Феста в любую минуту. Она беспрестанно оглядывалась на яхту. Вновь подошел кавалер, получивший отворот-поворот, но он отвлек Анну. И когда она обернулась в очередной раз на яхту, то заметила, что королевский шпион уже стоит на палубе с той самой фигуристой девицей и целуется с ней. Аня хлопнула ресницами. Раз, два. Но картинка не менялась. Потрясла головой, не веря в происходящее, но белокурая стерва висела на шее Феста, как прибитая. «И он продолжает уверять, что влюблен в меня», — произнесла Анна вслух, проверяя, способна ли она еще говорить, слышать и видеть. «Не сон ли все это? Вдруг она уснула на краю причала, и вот-вот сорвётся вода. Аня даже сделала несколько шагов по направлению к яхте. Но заметила, как Фест, не отрываясь от губ женщины, требовательно махнул рукой, чтобы она, Анна, не приближалась. «Ах, так вот как проходят ваши шпионские задания!» Обескураженно воскликнула она. «А? Что ты сказала?» Возле Анюты появился возбужденный доктор. «Вы это видите?» Прошептала она ему на ухо, кладя руку на мужские плечи, словно Мейлор пригласил ее на танец. «Неужели ты думала, что наш хозяин аскет?» Он весьма ценит красивых женщин. И домой водит. От негодования голос Анны Осип. В городе полно гостиниц. И часто он не приходит по ночам домой. Милая, это не наше дело. Ты ему кто? Жена? Любовница? Помнится, совсем недавно твои любовные ласки закончились его разбитой головой. Так к чему удивляться, что он нашел более сговорчивую женщину? К тому же красавицу. Анна в бессилии кусала губы. «Но мы же пришли не развлекаться!» «Вот именно. Мы с тобой пришли работать. Вот и исполняй то, что от тебя требуется». Когда Анна развернулась вновь, на палубе яхты уже никого не было. «Ушли?» — спросила она, рыская глазами по головам танцующих. «Женщина ушла, а Фест спустился в кают-компанию. Смотри, они все выходят». Доктор тронул Аню за локоть. Подойдем ближе. Только не смотри так, ты нас выдашь». Анна уставила себе под ноги и пропустила момент, когда Фест оказался рядом. Он вертел головой, словно кого-то высматривал. Руки в карманах. «Ровно через 15 минут сделайте так, чтобы все смотрели только на вас. Мне нужно, чтобы никого не было рядом с яхтой». Тихо, но четко произнес Фест. «Поняли». Доктор выразительно чихнул и полез в карман смокинга за платком. Когда он успел снова надеть смокинг, Анна не заметила. «Значит, зачем ты бегал к машине?» «Но как мы отвлечем всю толпу на нас?» Глаза Анны были полны ужаса. Чтобы не выдать, что они разговаривают с Фестом, стоящим в метре от них с непроницаемым лицом, шпионская помощница сочувственно постукивала по спине трудно сморкающегося в поток Мэллора. «Надеюсь на вашу фантазию. Это очень важно». Бросил на прощание Фест и скрылся в толпе. «Он уезжает?» Анна не верила своим глазам, когда красивая машина Феста выехала за ворота. «Значит, так надо!» «Доктор этим же платком вытер взмокший лоб. И что мы будем делать, чтобы все обернулись на нас?» «На меня при любом раскладе смотреть не будут. Я неинтересный». «Доктор тут же свалил все заботы на плечи Анны». «Если даже начну приставать к кому-нибудь из женщин». Он покосился на открывшую рот Анну. «Даже если это будешь ты, милая, мне просто скрутят руки и выкинут за ворота». А это сильно никого не отвлечет. Думай, девочка сама. Мое дело менять пластыри. А раз фест не позвал нас с собой, значит скоро вернется.